Глава шестнадцатая К счастью, Анна оказалась на даче. Я застал ее с книжкой в руках на раскладушке в тени виноградника. Она была здесь единственной квартиранткой и чувствовала себя вполне вольготно. «Салет», — сказала она, приподнимая очки и откладывая книгу в сторону. «Я к тебе заходила утром, но тебя не было. Чего я такой грустный?» Я не спеша рассказала Нне, от чего мне грустно. Она была шокирована. Так допрыгались, дождались, что у меня, что у тебя. Началась вторая серия. О чём ты думал, когда собирался ползти на скалу с каким-то малознакомым придурком? У тебя голова была на плечах или нет? Она ругала меня по классической схеме, как ругает мужа жена за растраченную зарплату. Мне, несмотря на мое безрадостное положение, даже стало весело. — Чего это ты сияешь, как старый алюминиевый таз? — покачала головой Анна. — Надо думать, как тебе выпутаться из этой скверной истории. Начнем с этого Джо. Кто, кроме тебя, его видел? — Князев и Гриша. — Значит, надо их допросить как следует. — Это как? Приставив к голове пистолет? Не зтри. Они знают его? Я отрицательно покачал головой. Один раз видели. Мы оба замолчали. Анна беспомощно посмотрела на меня, на Вейнаград и портовую башню. Никто из нас не знал, куда протягивать логическую нить. Сыщики из нас получились никудышные. Чёрт возьми, негромко выругалась Анна. Тебя же посадит как последнего придурка. Нужен хороший адвокат. Нужно что-то делать. Что делать, Анна? Этот второй, она пощёлкнула пальцами, ну же, Кирилл, который вломился к тебе и спёр дракона. Ну спёр и что дальше? Его надо искать. Он центральное звено. Он украл дракона, он звонил тебе и давал задания. Да, хлопнула она себе по лбу, причём с такой силой, что лоб тотчас покраснел. В самом деле, смотри, как складно получается. Некто подыскивает наёмных убийц, готовит на всякий случай несколько человек. Звонит им, но оружие получает только один, наиболее подходящий киллер. А ты и как и остальные пролетаешь. Полневозможно, согласился я. Анна, машинально собирая раскладушку, продолжала вслух размышлять. Ты говорила, что его видела женщина из санатория. Её надо разыскать. Как её фамилия? Мищук Мария Богдановна. Прекрасно. Считай, что один свидетель у нас уже в кармане. Потом ещё этот рыжий. О чём нам поможет рыжий? Он разговаривал с человеком, который знал о готовящемся убийстве и пытался предупредить тебя об опасности. Это тоже свидетель по делу. Он тоже в какой-то степени делает тебе алиби. Сейчас я оденусь и пойдём в Сокол. Она зашла в домик, загремела посудой в кухне. Кирилл, позвала она оттуда. А ведь можно ещё привести экспертов, кто из Колея, где ты сидел ночью, а смотреть крюч я, чтобы они подтвердили Да, забито этой ночью. В общем, выходы есть. Главное не сидеть сложа руки и не дожидаться, когда за тобой приедет машина с решётками на окнах. Сейчас я сварю кофе и сразу пойдём. Жизнь уже не казалась мне такой мрачной, как она выглядела из кабинета следователя. Анна, конечно, иногда бывает излишне эмоциональной, и в её эмоциях тонет логика. Бывает, что она совершает необдуманные поступки, принимает скоропалительные решения. Но эти недостатки теряются среди ее главных достоинств. Совсем не женской отваги и готовности помочь, даже если это совсем не в ее компетенции. — Кирилл! — вдруг истошно закричала Анна, и я от неожиданности вздрогну. — Сюда! Скорее! — Я, сбивая по пути табурет, влетел на кухню. Анна, застыв как статуя, стояла у радиоприемника. — Тихо! — она дернула рукой, прижимая пальц к губам. Я даже не успел понять, о чем сообщали дикторы, и ухватил лишь конец фразы. — В размере пятидесяти тысяч долларов США. Затем начали передавать прогноз погоды. Анна смотрела на меня невидимым взглядом, будто я был стеклянным. Ну что, крикнул я. Меня раздражала её заторможенность. То кричит, что уши закладывает, то до да речи теряет. Крымское радио, последние новости, растерянно ответила она и натянуто улыбнулась. Я не могу поверить. Данить нижуды да резину, воззмолился я. Это был новаторов. Это его убили сегодня утром. Банк Испании обещает награду в 50 тысяч баксов за поимку преступника. Очень хочется перефразировать известную фразу и выдать ее за свою. Если я и понимаю что-то, то это то, что не понимаю ни черта. Наши санные мрачные тени, преследовавшие нас недавних пор, Как тёмные источные воды слились в один ручей. Каждый брёл своей дорогой, а встретились мы под именем Сержанова Торова. "Было бы странно", пробормотала Анна. "Если бы мои проблемы не касались тебя и наоборот. Слишком много в наших судьбах понамешено". Я сел за стол, покрытый изрезанной клейонкой, и неожиданно для самого себя крикнул: «Ну, где твой кофе, черт возьми? Жажды подохнешь, пока дождешься». Анна стерпела мою грубость и правильно сделала, потому что мгновение спустя я уже мысленно каялся. Она, конечно, ни при чем. Она, как и я, жертва. Так получилось, что я узнал о Серже от нее, а позже меня заподозрили в его убийстве. Нет ничего хуже, чем иметь какое-либо отношение к людям типа Новоторова. особенно в качестве его убийцы. Меня теперь в порошок сотрут, меня даже в тюряги на Колыме достанут. Пошли, сказала Анна, и не крича на меня как трезвый муж. А Кофе? Кофе убежала. Куда? Обстоятельства делают людей идиотами, особенно в том случае, когда идиотизм в человеке заложен природой. Ещё некоторое время, пока Анна терпеливо ждала меня у калитки, я занимался мысленным мазохизмом, высекая себе самыми отборными ругательствами. За свою непуццовость, за то, что вечно вляпываюсь в истории, что живу без прописки, без постоянной работы, без семьи. Единственный родной на земле человек дочь Клементина, и та живёт на другом конце света, и понятия не имеет, что у неё есть папочка. А может, и хорошо, что не знает. Я встал и подошёл к Анне. Только любящий человек способен терпеть другого бесконечно долго. Об этом мне когда-то давно говорила моя бабуля, под другим, имея в виду меня. Но, если честно, мы оба мужественно терпели друг друга. Онна видит, что я ещё пребываю в состоянии мазохистского экстаза, взяла бразды правления в свои руки и уверенным шагом направилась в сторону санатория. Я шёл за ней, испытывая лишь одно желание: выйти к морю, нацепить ласты и маску, прыгнуть в воду, лечь на дно и как можно дольше не появляться на поверхности. Но это была всего лишь минутная слабость. Она ещё не успела пройти всю Приморскую и свернуть к главному входу в санаторий, как я догнал её, переполненной жгучим желанием разорвать Марию Богдановну на части, если она откажется отдавать показания в милиции. Мы, сохраняя целеустремлённое молчание, быстро миновали парковую аллею и зашли в административный корпус. Анна пропустила меня вперёд. С женщинами лучше разговаривать мужчинам, причём более молодым, и с мужчинами, соответственно, женщинам. Видимо, моё лицо источало столько импульсивной энергии, что когда я приблизился к окошку администратора, женщина отодвинулась от окошка подальше, глядя на меня со слабеющей отвагой. "Вам что? Дела очень срочные?" Очень выразительно сказал я для большей убедительности после каждой фразы прикрывая глаза. Мы долго ждать не намерены. Немедленно сообщите нам номера корпуса и комнаты, где проживает Мария Богдановна Мищук. Вы тоже из милиции? Осторожно полюбопытствовал администратор и сама же кивнула, мол, даже если вы станете театратизати, я всё равно не поверю. Побыстрее, напомнил я. Она потянулась рукой к журналу, открыла его. Страницы были заложены листом бумаги. Ею уже интересовались. Вот с запроса из Симферопольского ГУВД. Мы дали официальный ответ письменно и по телефону. К нам нет никаких претензий. Мария Богдановна полностью рассчиталась с нами три дня назад и уехала. И мы совершенно не причастны к несчастному случаю. — К чему? — переспросил я. Анна, отталкивая меня плечом, тоже придвинулась к окошку. — К несчастному случаю. — А вы разве не в курсе? — Не в курсе. Я почувствовал, как Анна сдавила пальцами мой локоть. Ее сбила машина на привокзальной площади. Скончалась в больнице. ГУВД запросила у нас копию выписного эпикриза. Мы так и ответили, что Мещук прошла курс лечения от сердечно-сосудистых заболеваний И у была по месту жительства в удовлетворительном состоянии. Мы с Анной переглянулись. Спрашивать уже было не о чем. "Ты думаешь, это в самом деле несчастный случай?" спросила Анна, когда мы вышли из корпуса. "Я почти уверен, что её сбили нарочно," ответил я мрачным голосом. "Но какой в этом смысл?" Она увидела Бородатова, который ворвался ко мне в квартиру. Почему тогда он не убил её сразу? В чужой квартире, среди бела дня? Ну и что? Привязал же он её к стулу в чужой квартире среди бела дня. Ну не знаю, не знаю я. Если бы убил, то я сразу вызвал бы милицию. Железное алиби у меня было. Я торчал на нудистском пляже и общался с твоей Ириной. Милиция занялась бы поисками Бородатова. Он не смог бы ему уже мне звонить, подкидывать деньги и письма. Да, ты прав. Куда мы идём? Ко мне. Я уже одурел от жары. Надо посидеть в спокойной обстановке и во всём разобраться. Через минуту я добавил. Послушай, Анна, я сейчас подумал о том, что если менты узнают про обещанную банком награду, то меня сегодня же, сейчас же так колбасу свежют, завернут в целлофан, обмотают голубой ленточкой и вручат банку. Ещё драться между собой будут, кому вручать. Тогда, может быть, не пойдём? А куда мне идти? Ну, езжу у тебя друг. Клим, кажется, его зовут. <звук> Ладно. Я махнул рукой. Это русская черта, этого мне не стрябимо. Плевать. Будь что будет. В конце концов, мне надо взять нужные вещи. Перед домом мы я стал озираться по сторонам и вглядываться в кусты, но на этот раз обошлось без засады. Я пропустил дому вперёд и пока она принимала холодный душ, приготовил яичницу на сале и разлил по стаканам ледяной квас. Мы сели обидеться за журнальный столик перед распахнутой Настей с балконной дверью. Да вы и наведём порядок в своих чайниках, сказала Анна, отчаянно тыкая вилкой в сковородку, как в журавлей вторелку. Итак, Сержна Ватуров, генеральный директор фирмы GreenPears, владеющий предприятиями в Европе, на которых отмывают наркодоллары, убит сегодня утром по дороге из казино в гостиницу. Некто пытался предложить это дело тебе. Или только делал вид, что хочет предложить, дополнил я. Совершенно верно. Значит, этот некто умело подставляет тебя, чтобы ты был признан убийцей. Обрати внимание, подставлять меня начали ещё до того, как было совершено убийство. Это очень существенное замечание. Анна подняла вилку вверх и чокнувшись с моим стаканом, отпила квас. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что тот, кто совершил убийство, и тот, кто подставляет тебя, — люди из одного лагеря. Возможно, это вообще одно лицо. Я бы даже сказала, что это наверняка так и есть. Идем дальше. А чего ты не ешь? Если покойная Мещук сказала тебе чистейшую правду, то... в твою квартиру ворвался, связал женщину и снял со стены дракона, именно этот некто. Неужели Джо? Он или его сообщник. Мищук говорила, что он был бородатым. Бородку элементарно сбрить либо наклеить фальшивку. Послушай, я кинул вилку с недоеденным желтком и взялся за голову. Ну как ему к влепаться в историю с этой скалой, из-за то б ей чайки загадили, землю и с сравняли. Если бы я знал. Он же был у меня в руках. Если бы, если бы передразнила Анна. Молчи лучше, не то лишу тебя последнего яйца. Получился довольно-таки дурацкий каламбур, и мы оба хрюкнули от смеха. Я смотрел на Анну и удивлялся. Ей не больше 25. Она милая, с виду хрупкая. Она — парниковый цветочек, который прежде чем вынести на мороз, надо обязательно завернуть в бумагу. А в ее жизни было уже столько рискованных кульбитов, сколько не у каждого каскадер наберется. Почти год, проведенный на службе в охранке, причем в преамазонских джунглях, — это только чего стоит. Предложение от мафиози о совместной работе Это всё равно что совершить затяжной прыжок в кипящее жерло вулкана. Но вот сидит напротив меня, ехидницу вилкой поддевая и смеётся. Немного нервно, потому как мы оба стали причастны к двум недавним убийствам, но как держит себя в руках эта миниатюрная, изящная, женственная леди со скрытой внутри волей и мужеством. Я никогда ещё не встречала женщин, которые бы так замечательно совмещали в себе ум, характер и женственность. А теперь нарисуем общую картину, сказала она и стала рисовать её вилкой в воздухе. Киллер по кличке Джо готовит убийство Новоторова. Ему хорошо известно, что тот каждое утро возвращается по Ялтинскому шоссе из Козинов в гостиницу где его удобнее всего хлопнуть. И параллельно готовится фарую жертву, на которую навешивает сфабрикованные улики. Он звонит тебе, записывает телефонный разговор, затем подкидывают эту кассету в милицию. На балкон забрасывает аванс. Стоп, остановил я её. С этим авансом не увязка получается. Где ты видишь неувязку? Зачем мне надо было платить эти деньги? Ведь вполне можно было обойтись без них. Подарить за просто так 500 баксов? Смысл. Анна задумалась. "Да, ты прав", сказала она. "Логики нет. Эти деньги получаются брошенной коту под хвост. Но не будем на этом останавливаться". Затем Джо врывается к тебе, заведомо зная, что тебя там нет, но случайно нарывается на эту несчастную. — А ко мне зачем? Ты до сих пор не понял? — удивилась Анна. — Именно за драконом. Это же великолепный крючок. Два килограмма контрабандного золота. Да ты ни за что не пойдешь в милицию жаловаться на анонимные звонки. И Джо об этом знал. — Но откуда он мог знать про дракона? — Анна усмехнулась. Ты делал не будь наивным. Тебе кажется, что люди вокруг не догадываются о том, где ты был и что именно можно оттуда привезти. Почему уже догадываются? Я не скрываю о том, что был в Амазонии, даже в Крымском географическом обществе выступал. Ну вот видишь. А дракона в пустая твоя голова на самое видное место повесил. Да все думали, что это чеканка, которую можно купить на рынке за бутылку водки. Анна завыла. Закрыла ладонями лицо. Господи, да чего же ты наивный? Сколько тебе лет, Кирилл? Любой уж хольник сразу поймёт, что эта штука стоит много и постарается незаметно сунуть её себе в портфель. И этим драконом Джо держал тебе всё время на поводке, словно пса заманивал куском мяса. Ну признайся, что ты в эти камеры хранения попёрся только из-за того, что боялся потерять контакт с человеком, который тебе звонил. Да, ты права. Вот видишь, Джо все тонко просчитал. И завершилась эта прелюдия прекрасным по исполнению и задумке аккордом со стезанием на скале в момент захода солнца. Он тонкий психолог и сразу понял, чем тебе можно взять. Это сыграть на твоем самолюбии. Он утер тебе нос на соколе, а потом забросил удочку. а слабо пойти на вон ту скалу. А ты давай рубаху рвать на груди и доказывать, что не верблюд. И что ж, доказал. Анна измывалась надо мной, как хотела, и мне нечем было защищаться. Я сидел перед ней, как двоечник, перед классным руководителем. Пока ты скучал на вершине, Джо, напялив твой свитер и рюкзак, за пару часов домчался по ночной трассе до Никитского сада, устроил в удобном месте засаду и оттуда расстрелял чёрный бмв в упор я оставил на месте преступления твои вещи вот теперь кирюша попробуй доказать что ты не верблюд теперь это сделать намного сложнее гладко всё у тебя складывается признался я только ещё один вопрос мне не ясен почему именно меня выбрал джо Зачем надо было тратить столько времени и сил, чтобы подставить меня, когда проще было бы найти какого-нибудь бомжа в Гурзуфе? Нет, Кирилл, задумчиво ответила Анна. Бомж для этой роли не годился. Здесь был нужен именно ты, человек, который в недавнем прошлом был связан с контрабандой наркотиков. «Убили ведь ни вора в законе, ни дельца, специализирующегося на проституции или аферах с ценными бумагами. Новаторов, дока в наркобизнесе. И не надо об этом забывать». Она помолчала, словно прислушиваясь к своему внутреннему голосу, и добавила. «Я думаю, что скоро мы получим ответ и на этот вопрос».